Глава шестая. Леонель Нар-Ноэ. Подумать только это... Даже не знаю, с кем сравнить. Реально сунулась за мной на ночные бои. Да еще и в традиционном плаще участника. Мозгов, как у феи. Не из тех, что к высшим расам относились и давно вымерли, а как у мелюзги, что в эльфийских лесах обитает. Там голова вместе с пышной шевелюрой размером с орех. Вот, похоже, содержимое этого ореха и болтается в черепушке карины как еще не гремит на ходу. И хотя причина глупейшей выходки отзывалась сердце приятным теплом, я все равно попытался сделать внушение. Только вот демоницы, вооружившиеся пинцетом и зельями из моей аптечки, все аннотации были как русалки зонтик. Нет, она слушала и даже кивала, старательно изображая осознание своей вины. Но я же чувствовала, что это все притворство. Ты понимаешь, что тебя могло выбросить из портала где угодно. Вернулась бы сразу домой пожала плечами кара, выуживая из раны мусор. «А что могли на арену отправить сражаться?» «Ну...» Она на миг застыла, подняв глаза к потолку, а потом пожала плечами и выдала. «Прикинулась бы мёртвой!» Кажется, я зашипел. Не только от боли из-за очередного тычка пинцетом, сколько от возмущения безалаберностью девчонки. Но ей мои реакции были неинтересны, зато массу внимания она уделила куску когтя, извлеченному из разодранного плеча. Ты мне лучше скажи, тут вот что-то синее поблескивает. Это так и должно быть? Ну-ка покажи. Надо же, снова какое-то зелье. Сразу не определить, какое именно, но вряд ли с благотворным эффектом. Придется Валентайну отправить. Использование снадобий на боях категорически запрещено, как и оружие. Только собственные силы и навыки, включая магию и расовые особенности. Ведь они часть нас. Но уже как минимум двое из моих противников рискнули нарушить правила. А, возможно, их было значительно больше, просто я не заметил. Олна настолько зелей тестировал свое время, что далеко не каждая трава возьмет. Если подумать, чем покушения на арене отличаются от нападений дома. Да ничем. А раз так, пусть и с этим тайная служба его величества разбирается. И кому ты так не угодил? Озвучила мои мысли чрезмерно догадливая помощница догадливая и уязвимая. Хорошо, что на боях стоят мощные артефакты для искажения ауры, чтобы обеспечивать зрителям и участникам анонимность. Хотя из-за них я не почувствовал поблизости Кару, но зато и заметить ее связь со мной никто не смог, разве что увидеть, как она из моего портала вывалилась. Однако присутствие человеческой девушки в моем доме – большой риск. Именно она сейчас мое самое уязвимое место. «Значит, нельзя даже пытаться удержать Карину, пока вопрос с покушениями не будет полностью расследован. Я бы прямо сейчас отправил ее в безопасность родного мира, но как быть с меткой? Ладно, в крайнем случае наплюю на отток магии, ее же и перекрыть можно временно. Конечно, это изрядно снизит мои собственные шансы на выживание, но не могу же я пожертвовать своей сероглазкой». «Чего не отвечаешь?» – насупилась Кара. Да соображаю, как бы сформулировать, чтобы до утра не перечислять. Если кратко, то не угодил я всем, начиная с родителей. Они тебя не любят? Не то чтобы не любят, просто предпочли бы видеть меня иным. А вроде твоего не в меру смазливого братца? Снова проявила прозорливость Карина. Я кивнул, а она продолжила. Ну и зря. Скользкий он какой-то, неприятный. Неужели? Я прищурился, вглядывая свое лицо, но девушка смотрела не на меня, а на рану, полностью поглощенную своим занятием. «Так и хочется в зубы двинуть, и лучше сразу лопатой!» На душе от этих ее слов уже не просто потеплело, а горячо стало. Или это не от слов, а от чего-то другого? От еды, например.